Глава двадцатая. Гнев императора. «Толчок и изменения в пространстве были ощутимы на всех уровнях. Думаю, наш общий знакомый спустится к нам с минуты на минуту», — улыбнулся Грегор с каким-то непонятным любопытством, осматривая мою фигурку на кровати. «А вообще-то, что делает наследник в моей спальне? И как долго он здесь? На улице уже светает». Он сказал с минуты на минуту. «Хочу увидеть», – произнесла я осторожно, поднимаясь на локтях. «Ничего нового вы в нем не обнаружите», – спокойно сказал Грегор, продолжая изучать меня своими черными глазами. Насколько дознаватели смогли выяснить, работая над Равеном, Рез был поражен весьма хитрым заклятием, удерживающим его в состоянии стазиса. Зачем это понадобилось заговорщику, мы не знаем. Но зато можем утверждать, что подобный ход стоил бывшему магистру всей его магии. Они уже пытали магистра Равена. Он признался? Тихо спросила я, напряженно глядя на наследника. Признался. У нас все преступники признаются. А скал, появившийся на лице Грегора, меня слегка напугал. Его проработанные до мельчайших деталей стратегии можно только подивиться. Он сумел убедить всех в том, что Рес не в своем уме. И, появившись после сражения с ним перед прежним ректором и остальными магистрами без магии и с седыми волосами, очень легко добился сочувствия и снисходительности к своей позиции жертвы. Наследник позволил себе легкую усмешку, в которой было больше одобрения, чем сарказма, а затем и вовсе убил меня. Хорошая голова. Жаль, что не на нашей стороне. Во имя Хаоса. Значит, магистр Равен и впрямь едва ли не лидер оппозиции? А если учесть, как легко он расположил к себе всех адептов, вывод напрашивается один. Нам просто повезло, что мы смогли так легко его взять. Думаю, мое предательство стало для Равена большой неожиданностью. Предательство. На мгновение я почувствовала себя очень плохим человеком, ведь я тоже не отличаюсь симпатией к императорской семье. Но также я не сторонница противников нашей власти. Я вообще не хотела быть причастной к этим разборкам, но на кону стояла моя собственная жизнь и жизни остальных изгоев. Я сделала свой выбор, и с этим выбором мне жить. Глубоко вздохнула, продолжая ощущать что-то пакостное внутри себя. А потом вспомнила своего голубоглазого и успокоилась. Я спасла не только себя. Я убрала топор над головами всех изгоев и освободила человека, который был незаслуженно заперт в черной башне только из-за того, что защищал императора». Я бы не смогла оставить его в заперти. Особенно, когда узнала о том, что его оклеветали. Любопытно. Он выйдет из своего заточения все тем же 28-летним красавчиком? «Что там говорил Грегор про стазис? Так правая рука императора остался таким же, каким был 10 лет назад?» Я бодро вскочила с кровати. «Наследник?» проводил мои телодвижения задумчивым взглядом. «Вероятнее всего, да. Но раз уж вы так рветесь увидеть гнев императора воочию, не буду вам мешать. Пойдемте посмотрим». С этими словами он открыл дверь моей спальни, выпуская меня в коридор. Судя по тишине, в башне мы были одни, либо все однокурсники спали у себя в комнатах. «Я усыпил ваших друзей». Словно читая мои мысли, пояснил Грегор, чтобы они не мешали. Мешали? Я прошла к лестнице на второй этаж и замерла. Проход все еще был перекрыт лианами Нани. Почему-то дико волновалась, как перед первым свиданием, которого у меня никогда не было. Внимательный взгляд наследника, наверное, должен был меня обеспокоить. Но ожидание встречи с голубоглазым телохранителем императора заняло все мысли. Узнает или не узнает? Вспомнит или не вспомнит? А если вспомнит, то как отнесется к моей последней вольности? Я поцеловала его, не спросив разрешения. «Ваше Высочество, могу я задать вопрос?» Немного нервно поинтересовалась я. «Конечно, Кайра». Вкратчивый голос наследника вынудил обернуться к нему. Что это за странные интонации? И вообще, могло ли мое волнение во время нашего сресом поцелуя как-то отразиться на моем спящем теле? Уж больно странно начал вести себя Грегор. Так, словно знает обо мне чуть больше, чем нужно. Или не обо мне, а о ситуации в целом. Тут я, если честно, запуталась. «А как гнев императора оказался в черной башне Академии Даркстоун?» — спросила его. «Хороший вопрос. А главное, своевременный», — усмехнулся Грегор. Я нахмурилась, пытаясь понять, почему вопрос своевременный. Но тут лиановые рощи за моей спиной вдруг разлетелись на мелкие частицы, от мощного взрыва энергии. Я резко развернулась, чувствуя, как дико начинает колотиться сердце. Он стоит там, совсем не изменившийся за эти 10 лет. Гнев императора, его правая рука, его телохранитель, мой голубоглазый затворник, узник черной башни. Рез обвел глазами холл и остановил взгляд на наследнике, стоявшем чуть ближе к двери. По его глазам я поняла, что он помнит своего господина, хоть и немало удивлен произошедшим с ним изменениям. Это плюс десять лет к возрасту, ага. А затем он посмотрел на меня. Секунда, узнавание, мгновенное принятие решения, и я лечу в стену, снесенная мощнейшей энергетической атакой. Как я не потеряла сознание, я так и не поняла. Зато выжила, не успев лишиться десятка целых костей. Меня на лету поймал Грегор с какой-то нечеловеческой скоростью, отреагировав на атаку телохранителя. Но и без удара о стену повреждений было достаточно. Дикая боль во всем теле сообщила мне о том, что сила во время нападения голубоглазый не пожалел. Оказавшись в руках наследника, я поняла, что оглушена. Это как минимум. Каждый сантиметр моей кожи, моих внутренностей, моего мозга болел. Я пыталась прийти в себя и сосредоточить зрение. Получалось плохо. Зато звон в ушах почти исчез. И до звука добрались слова наследника. «Не трогать!» Точнее, это были не просто слова, а команда как псу. «Кайрит!» Оторвав лицо от черной рубашки его высочества, я попыталась посмотреть ему в глаза. Наследник не торопился поставить меня на пол и вообще каким-то образом выпустить из рук. Словно знал, что его верный и голодный пес тут же загрызет свою добычу. Стало страшно и дико обидно. «За что он так со мной?» «Кайрит, вы слышите меня?» Грегор всматривался в мои глаза, и мне пришлось кивнуть, а еще сморщиться и стиснуть зубы от стыда за одну единственную слезинку, что предательски продемонстрировала мою слабость. «Почему ты напал?» — уже совершенно другим тоном спросил наследник Уреса. «Опасность», — сухо произнес тот, и я почувствовала, что он смотрит на меня. Смотрит очень недобрым взглядом. «Она не опасна. Запомни это!» Холодно скомандовал Грегор. «Как скажете, ваше высочество!» Мгновенно склонил голову телохранитель. А я отвернулась обратно к рубашке Грегора и едва не замычала от отчаяния. Что я выпустила на свет? Что это за монстр? И где мой голубоглазый потерянный затворник, послушно приходящий к моей кровати, каждый раз, когда я засыпала. «Кайрет, все в порядке», успокаивающим голосом произнес наследник, чуть сильнее прижимая меня к себе. «Это его долг защищать меня». «Я на вас не нападала», прошептала я, все так же пряча лицо на его груди. «Рес, объясни, почему ты напал», потребовал наследник. «Она энергомаг». Тут же ответил гнев императора, и я, наконец, поняла, за что телохранителям владыки и его семьи дается подобное звание. Они вначале нападают, а потом думают. Они всегда атакуют в полную силу. Они убийцы на службе его величества. Гнев императора. Как я могла пропустить мимо ушей эту формулировку, так четко характеризующую личность? Это все? Сухо уточнил Грегор. Нет. Как-то не очень охотно отозвался рес, впервые демонстрируя что-то человеческое. Говори, приказал наследник. Я помню ее лицо. Произнес голубоглазый настолько сухо, что я начала сомневаться, насколько это вообще законно. Помнить мое лицо. С чего бы вдруг такое показное безразличие? Он же чуть не прибил меня сейчас только за то, что я энергомаг. Я повернулась к этому... этому... А потом до меня дошло, что он может помнить. Меня кинуло в жар, потом возноб и снова в жар. «Дальше...» Не удовлетворившись ответом, потребовал Грегор, краем глаза наблюдая за творящимися со мной метаморфозами. Что именно ты помнишь? Как она вбивала меня в стену, в подпространстве, созданном мной уже, для защиты моей жизни. Отвернув голову резко объяснил рез, а я ощутила, как внутри все рушится, все светлое и теплое, связанное с ним. Это единственное, что я помню четко. Некоторое время Грегор молчал, обдумывая услышанные слова. А я молчала, потому что говорить после слов реса мне стало сложно, как и дышать. Ты смог скрыться от проклятия в коконе? неожиданно спросил наследник. Не поняла, что он имеет в виду, но мне и не интересно. Мне сейчас вообще мало что интересно. Да, думаю, им было нужно мое тело, потому я счел необходимым спрятать его так чтобы оно не досталось никому, ответил Рез. И мне вновь безразлично, о чем идет речь. Хочу спать и чтобы они ушли. Хочу тишины. Сколько меня не было? Задал вопрос голубоглазый. Десять лет, сказал Грегор, и ни одна мышца не дернулась на лице телохранителя императора. Кремень. Отнеси Кайрит крыло к лекарям. Она нуждается в их помощи». «Нет». Я дернулась так, что чуть не выпала из рук наследника. «Я сама могу дойти. И вообще, все в порядке. Отосплюсь пару дней и буду как новая». И это правда. На мне все заживает довольно быстро. Наследник посмотрел на меня с легким неодобрением, а затем осторожно опустил на пол. «К моей чести я не упала». Даже не пошатнулась. Какой-то внутренний стержень держал меня в вертикальном положении, несмотря на то, что все тело ломило от боли. Но позволить этому нести меня через всю территорию Академии на руках не в этой жизни. «Позвольте откланяться», — процедила я, едва сдерживая гнев, и присела в корявом реверансе, сжимая зубы от боли. «Да и нам пора возвращаться во дворец», — кивнул Грегор, следя за мной немигающим взглядом. «По поводу нашей сделки я свяжусь с вами через несколько дней, когда дело о заговорщиках будет закрыто, а вы придете в себя. Все наводки, полученные от вас, оказались верными. Многие оппозиционеры уже пойманы». Я кивнула, принимая эту информацию к сведению. «Это хорошо, что наследник помнит про свои обещания. Надеюсь, хоть здесь мне повезет, и изгои получат заслуженную награду». Однако следующие слова Грегора слегка подкосили мне колени. «Я вижу, что здесь повисло некоторое напряжение», – протянул он, вынуждая поднять на него взгляд. «А потому считаю своим долгом разъяснить ситуацию». Рез появился в стенах Академии для проверки данного учебного заведения перед моим в нем появлением. Естественно, заблаговременно. Как вы понимаете, в итоге образование я получал не здесь. Обитель знаний оказалась притоном заговорщиков, а телохранитель императора, посланный сюда, попал в хитроумную ловушку. Рез. Наследник посмотрел на правую руку императора. Твое десятилетнее заточение завершилось благодаря этой девушке. Это она освободила тебя. Предполагаю, что для этого ей пришлось разрушить твой кокон. О подробностях спасения мы поговорим в следующий раз, когда вы поправитесь. Пообещал он мне и вновь обратился к телохранителю. Ее имя Кайрит, и я хочу, чтобы ты его запомнил. Она, будучи простой адепткой... Сделала то, чего ты не смог сделать, будучи самим гневом императора. Что сказать? После столь приятной для слуха речи наследника взгляд Голубоглазого не то что не потеплел. Он стал еще холоднее. Благодарю тебя, Грегор. Своей похвалой ты умудрился проложить между нами пропасть. Я запомню ее имя, ваше высочество произнес рез, награждая меня пристальным вниманием. «О, я не могу просить о такой чести. Простого обещания не убивать меня будет достаточно». Мои губы исказила кривая улыбка. «Да, я тоже не железная. И этикет может катиться в бездну. Я больше не могу терпеть подобное обращение». Брови Грегора чуть приподнялись, а глаза реза слегка сузились. «Я не могу дать вам этого обещания». Через небольшую паузу сообщил Голубоглазый. «А я не могу больше терпеть». Я повернулась к наследнику, издеваясь над своим телом, чтобы согнуть его в очередном реверансе, и взглядом попросила отпустить меня. Получив снисходительный кивок, доковыляла до двери в гостиную. Затем через гостиную в коридор со спальнями И, наконец, дошла до своей комнаты. Заперлась на замок и упала на кровать без сил. Почувствовала, как появляется трещина в пространстве перед входом в башню и как двое мужчин покидают территорию Академии Даркстоун. А затем начала плакать. Беззвучно и не очень долго. Наверное, я слишком сильно устала, чтобы тратить силы на это бесполезное занятие потому закрыла глаза и почти тут же провалилась в сон. На этот раз без сновидений. Просто в темноту. «Кайра!» — «Кайра голос Таты вырвал меня из сна, как из густого тумана. «Он на меня напал!» — пробормотала я и вновь уплыла в забвение. «Кайра, уже вечер!» — голос Нани звучал озабоченно. «Отстаньте от меня все!» Потребовала я и забралась под одеяло. «Мастер!» — осторожный голос Пузачо. «Сгинь!» «Староста!» — развязный голос Грога. «Я тебя сейчас вырублю!» -ш -ш! «Могли бы и сохранить возможность для разговора!» Пробурчала, пряча голову под подушкой. Все, Надоело!» Одеяло слетело с меня, а глаза начало безжалостно жалить солнце. «Что?» Зачем? Отстаньте! – прохрипела я, пытаясь нащупать рукой хоть что-то, чем можно прикрыться. В итоге осталась и без подушки. Кайра, ты достала! Спать сутки – это еще куда не шло, но два дня – это уже перебор. Судя по голосу, Нани была сильно не в духе. И чего мелкое от меня надо? Я имею право на сон, заметила я справедливости ради. Закрывая лицо ладонями. За это время и мертвый бы выспался! Безжалостно воскликнула Нани, а в следующую секунду мое тело подлетело в воздух, подхваченное могучей Лианой. Подъем, староста! Или ты сейчас идешь и приводишь себя в порядок сама, или это делаю я, зашвырнув тебя в таз с водой через окно. Да, встаю я, чудовище! прорычала в ответ, барахтаясь в воздухе. «Только верни землю под ноги!» Живая ветвь осторожно опустила меня на пол, и я отряхнула платье, делая вид, что меня сейчас не подбрасывало под потолок. «И что все это значит?» Закончив со своей одеждой, вопросила я. «Что пора делиться новостями?» отрезала Тата, появляясь в дверном проеме. «Мы и так ждали достаточно долго», Давай тебе возможность восстановиться. Восстановиться? Усмехнулась Яни без злости. Меня вчера чуть не убили. Позавчера? Без эмоций поправила Нани. И я отслеживала процесс твоего восстановления. Сейчас ты почти в норме? Как ты? Недоверчиво начала я, но мелкая остановила меня, подняв руку и оголив татуировку в виде Руны. Но ты же говорила, что... «Не задавай мне лишних вопросов, и можешь смело ожидать от меня того же», произнесла мелкая с лицом, не отражающим ни одной эмоции. «Договорились», — согласно кивнула я. «Такие сделки мне по душе. У нас у каждого за пазухой по сотни секретов, и некоторые из них лучше никогда не раскрывать». «Итак, что произошло два дня назад?» «Я так понимаю, что наш спящий красавец напал на тебя». Наня усела из-за стол напротив меня. За те полчаса, что были предоставлены мне в личное пользование, я успела привести себя в порядок, переодеться и добраться до кухни. Мне даже водички налили, так сказать, смочить горло перед длинным рассказом. Однако я была так голодна, что поддерживать беседу в мои способности пока не входило. Короче, я забивала свой рот всем, что смог сварганить для меня Пузачо за ту пару минут, что осталось до судьбоносного разговора с однокурсниками. Так что на предположение Нани я отреагировала, как смогла. Фыркнула, продолжая поглощать пищу. «Но это твои слова», — заметила мелкая и заметила справедливо. «Это она на спящего красавца», — прозорливо пояснила Тата. Я кивнула. «Он некрасивый?» — заинтересованно спросила Нани. «Какая разница, красивый он или нет? Он напал на Кайру», — закатила глаза воровка. «Тогда или нет?» — Нани устремила на меня пытливый взгляд. Я проживала и сделала глоток из стакана. «Он не про нас», — ответила сухо. «Так что его внешние характеристики...» должны волновать тебя меньше всего. «А что должно волновать больше?» Грок завалился на стул рядом с Милкой. «Обещание, которое наследник должен сдержать», чеканя слова, сухо произнесла я. Изгои переглянулись. «Ты думаешь, он его не сдержит?» негромко уточнила Тата. «Он сдержит, но когда будет воплощать, может...» «Извернуться», — ответила я честно. «Именно поэтому мы должны быть сплоченными, как никогда. Нужно дать понять всем, абсолютно всем, что освобождение гнева императора — наша заслуга. И только наша. Чтобы никому не удалось замять эту историю, даже если они сильно захотят». «Думаешь написать статейку для вестника Среди Мирья?» — задумчиво спросила Тата. «Его читают только богатенькие лорды», — заметила Нани. «А большинство жителей империи с доходом ниже среднего и читать-то не умеют». «Это должен быть указ», — произнесла я. «Указ императора, реабилитирующий нас как добропорядочных слуг империи, борцов за правду. И мы должны придумать, как заставить наследника согласиться на наши условия». «Ты можешь надавить на бывшего узника башни», — предложила Нани, а на мой немой протест пояснила. «Ты спасла его. Он не абы кто. Это телохранитель самого императора. Раскрыв тайну его заточения, ты, считай, раскрутила многолетний клубок интриг. И если посмотреть на дело в общем и целом, то вопрос касается даже не заговора против телохранителя правящей семьи, Вопрос касается покушения на самого императора. После ее слов на кухне повисла тишина. Да, я понимала это не хуже мелкой, но не решалась произносить вслух. И мне бы очень хотелось, чтобы вокруг данного дела не возникало шумихи. Но нет смысла обманывать саму себя. Шумиха будет. Другое дело, сможем ли мы договориться с Грегором, чтобы шумели об этом так, Как выгодно нам. «Кстати, а где братья?» Спросила я, неожиданно обнаружив их отсутствие. В этот момент входная дверь в башню открылась, а через пару секунд на кухню зашел ректор собственной персоной. Высокий, темноволосый, сероглазый и хмурый, как обычно. Черная мантия слегка помята, а лицо не выглядит свежим. «Адепт Кайра! произнес он, и сразу стало ясно, то, что он скажет, мне не понравится. «Господин Агарес, я поднялась со стула, только сейчас заметив очевидное сходство имен отца и сына». «Вы отправляетесь со мной», — грозно сообщил ректор. «Куда, позвольте спросить?» Вежливо поинтересовалась я. «Во дворец», — почти рявкнул он, и стремительно вышел из кухни, бросив на лету. «Так что будьте добры, наденьте свое лучшее черное платье. У вас есть пять минут». Я, не шевелясь, смотрела на опустевший проход. «Мастер!» — осторожно окликнул Пузачо. «Все в порядке», — ответила без эмоций. Затем молча обошла стол и отправилась в свою спальню. «Надевать лучшее платье». Хайра, ты в порядке? спросила тата, беззвучно появляясь за моей спиной, когда я уже затягивала шнуровку на груди. Да, в порядке, все хорошо, ответила все так же ровно, доставая новую пару перчаток из комода. Почему мне кажется, что это не так? без веселья усмехнулась воровка. Потому что дворец это их территория. Там будут действовать их правила и там мне будет намного сложнее сказать слово «нет» на любое из предложений. Четко объяснила я, резко развернувшись к ней. Выходит, я была права. Тата сложила руки на груди и прислонилась спиной к стене. Отказаться от визита невозможно? Я молча подняла бровь. Естественно, невозможно. Быстро кивнула воровка и начала постукивать пальцем по своему локтю мы можем как-то помочь. Не привлекайте внимания. Ходите на лекции, ведите себя как образцовые адепты. Не допускайте ошибок. Это единственное, что вы сейчас можете сделать. Не навредить самим себе. Я натянула кружевные перчатки и подошла к зеркалу, чтобы поправить прическу. Обо мне не беспокойся. Я бывала во дворце. Не самые лучшие воспоминания — Но за отсутствие должного восторга там головы не рубят. По крайней мере, раньше не рубили. «Когда ты была там в последний раз?» — интересуется воровка. «В пять лет», — ответила честно. «Делиться причиной появления там ты, конечно, не будешь». Усмехнулась Тата, голос которой стал тягуче хитрым, а взгляд каким-то до странного всепонимающим. Я помотала головой. Передай мои слова остальным. Мы должны стать лучшими по всем показателям. И по дисциплине, и по успеваемости. Не нужно давать им шанс подловить нас на чем то А они будут пытаться. «Ты как на казнь идешь! нервно хмыкнула Тата. И вновь я почувствовала, что она хорошо понимает мое состояние. Слишком хорошо. Я в полном неведении, куда именно иду призналась честно. Возможно, на казнь, а возможно, за наградой. Но всегда лучше готовиться к худшему. Проводить меня вышли все изгои, за исключением братьев, которые куда-то запропастились. Ректор обвел нашу компанию недовольным взглядом, а затем открыл портал, скорее всего, напрямую во дворец. Я отошла от ребят и развернулась лицом к черной башне, мысленно прощаясь с ней. Надеюсь, не навсегда, а лишь на время. Так получилось, что с ней у меня связаны самые лучшие воспоминания всей моей жизни. Я пришла сюда как одиночка, высокомерная, озлобленная на всех, а покидаю ее как... как кто? На этот вопрос я не успела ответить. Ректор позвал к порталу. Один шаг — и я окажусь там, где уже и не думала оказаться. Сделала этот шаг и...